Глава восьмая. Закусив у дела. Понять, что ты один против всех, значит для некоторых натур освободиться от морального гнета. Флёр не испытывала угрозений совести, когда вышла из дома Джун. Прочитав осуждение и досаду в синих глазах своей маленькой родственницы,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 Он явно давал ей понять, что порывает с ее матерью. Как смеет он иметь с ней какую бы то ни было связь, и как он смеет ее порывать? «Всего хорошего, мисс Форсайт. Кланяйтесь от меня, миссис Дарти. Право, не такой уж я дурной человек. Всего хорошего».